самыми изысканными приветственными. После этого Девард вернулся к принцу и его свите. Среди всеобщих поздравлений со счастливым возвращением было доложено о приходе принцессы. Принцесса уже знала о приезде Деварда. Ей были известны все подробности его путешествия и дуэли с Бекингемом. Она не без удовольствия собиралась присутствовать при сообщении, которое должен был сделать ее враг. Принцесса пришла в сопровождении нескольких фрейлин. Девард самым любезным образом приветствовал принцессу и, как бы открывая враждебные действия, объявил о своей готовности рассказать о герцоге Бекингеме. Это был ответ на холодный прием принцессы. Нападение было энергичное. Принцесса почувствовала удар, но сделала вид, что он не попал в цель. Она мельком взглянула на принца и на Дегиша. Принц покраснел, Дегиш побледнел. Принцесса сохранила бесстрастный вид, однако, осознавая, сколько неприятностей может причинить ей этот враг, она с улыбкой наклонилась в сторону путешественника, который заговорил о чем-то другом. Принцесса была смела, даже неосторожна. При всяком отступлении неприятеля она устремлялась вперед. После минутного замешательства она бесстрашно бросилась в огонь. «Вы очень страдали от ран, господин Девард?» — спросила она. «Мы здесь узнали, что вам не посчастливилось, и вы были ранены». Теперь Деварду пришла очередь вздрогнуть. Он поджал губы. «Нет, принцесса, я почти не чувствовал боли. Однако в такую страшную жару...» Морской воздух освежает, принцесса. Кроме того, у меня было одно утешение. Вот как? Тем лучше, какое же, знать, что мой противник страдает больше меня. О, он был ранен серьезнее вас? Я этого не знала, заметила принцесса с полнейшим бесстрастием. Вы ошибаетесь, принцесса, или, вернее, делаете вид, что ошибаетесь. Его тело не испытывало такой боли, как мое, зато было задето его сердце. Дагиш понял, к чему клонилась борьба. Он сделал принцессе знак, умоляя ее прекратить состязание. Но принцесса, не отвечая графу и делая вид, что не замечает его, спросила, продолжая улыбаться. «Как? Разве герцог Бекингем был ранен в сердце? До тех пор я думала, что раны в сердце неизлечимы». «Увы, принцесса!» — с изысканной любезностью отвечал Девард. «Все женщины убеждены в этом» и потому они так самонадеянны. Вы неправильно поняли его, моя милая, нетерпеливо заметил принц. Господин Девард хочет сказать, что герцог Бекингем был ранен в сердце не шпагой, а другим оружием. Ах, вот оно что, воскликнула принцесса. Господин Девард пошутил. Отлично. Но интересно знать, понравилась бы эта шутка герцогу. Право, очень жаль, что его нет здесь, господин Девард. Глаза молодого человека блеснули. «Мне тоже очень жаль», — произнес он, стиснув зубы Дегиш не пошевелился. Принцесса как будто ждала, что он придет ей на помощь. Принц колебался. Тогда выступил шевалье де Лорен. Принцесса Девард отлично знает, что для такого человека, как Бекингем, получать сердечные раны не новость. Вместо того, чтобы приобрести одного союзника, мне приходится иметь дело с двумя врагами, прошептала принцесса, врагами сговорившимися ожесточенными. И она переменила тему разговора. Принцы, как известно, имеют право менять тему разговора, и этикет требует уважать это право. Оживление пропало, главные актеры сыграли свои роли. Принцесса ушла рано, и принц, желавший расспросить ее, предложил ей руку. Шевалье де Лорен слишком боялся восстановления добрых отношений между супругами для того, чтобы оставить их в покое. Поэтому он направился к апартаментам принца с целью встретить его на обратном пути и уничтожить двумя-тремя словами все благоприятные впечатления, которые принцесса могла оставить в его сердце. Дегиш сделал шаг по направлению к Деварду, которого тесно обступила кучка придворных. Он выразил таким образом желание поговорить с ним. Девард сделал ему глазами и головой знак, что он понял. Посторонним это движение показалось дружелюбным. Дегишу недолго пришлось ждать. Освободившись от своих собеседников, Девард подошел к Дегишу и снова обменявшись поклонами, они стали разгуливать по комнате.